Глава 9. После того, как охрана ушла вместе с отцом, царапина оказалась глубокой и болезненной, требовалось наложить швы. Дионов принялся звонить Леониду Сергеевичу. От Цурика, который, кстати, говорят, тоже был приглашён на торжество, но не смог приехать, зато прислал дорогой подарок. Тот, услышав, что сотворил его ребёнок, явно пришёл в ярость, но вида не подал, только сухо поблагодарил Сашу. И сказал, что компенсирует все убытки, которые принёс его сын. В ответ Дионов сообщил Леонио Сергеевичу место, куда причалит теплоход "Олимпия" уже через час. И мужчина сказал, что к этому времени там Рика будет ждать автомобиль с его людьми. Поговорив с Леонидом Сергеевичем, Александр спрятал мобильник и подошёл к перилам, опёрся о них руками и глубоко вдохнул речной воздух. Он и не думал, что на его свадьбе случится подобное. Хорошо, что никто не пострадал, кроме отца, и гости не узнали об этом неприятном инциденте. Только вот зачем отец бросился на Рика? Почему не крикнул, чтобы он, Саша, обернулся или отскочил в сторону, а сам кинулся на чёртова Абдолбыша? И как этот недоумок мать его смог проникнуть на судно? У него было приглашение? Откуда? Взял приглашение у отца? "Позже разберусь", подумал Дионов. И опять вспомнил, как отец оттолкнул его и сам подставился под нож. Сам под нож ради ненавистного сына, который делает грязные деньги. Да, он сильно не пострадал, но мог. И ради кого? Ради сына, к которому он ни разу не приехал в тюрьму и от которого отказался? Однажды осенью, после тяжёлого рабочего дня, Ньютон сидел у себя в саду под яблоней, на которой росло очень много спелых яблок, и думал. Вячеславу Сергеевичу нужно было уложить шестилетнего сына спать, а тот никак не засыпал, и тогда отец стал рассказывать ему сказки. Так как банальные Красная шапочка, Волк и семеро козлят, а также другие детские сказки Саши надоели, то отцу пришлось выкручиваться и рассказывать что-то совершенно новое. Например, истории из жизни известных физиков, которые ребенку почему-то нравились. Обычно жена укладывала Сашу спать, но та на несколько недель уехала в санаторий, чтобы поправить здоровье, и оставила их с сыном вдвоем. В будни Саша был в садике, а по субботам, когда его отец читал лекции в университете, до вечера гостил у бабушки. Ньютон думал, думал, думал, а потом ему на голову упало яблоко. рассказывал отец, глядя, как внимательно и серьёзно смотрит на него зелёными глазами сын. Оно ударило Ньютона, и он вдруг спросил сам себя, а почему яблоко всегда падает перпендикулярно к земле, то есть вот так. Вячеслав Сергеевич показал жестом, что такое перпендикулярно, и даже подкинул вверх мячик, предложив чисто в экспериментальных целях представить, что это яблоко. И тогда Ньютон придумал закон всемирного тяготения, продолжал отец физик, и стал очень известным учёным. До сих пор его все уважают, и он считается гением. А что значит этот закон? спросил Саша с большим недоумением. Его отец вздохнул. Он понимал, что не может рассказать шестилетнему пацану о том, что материальные объекты притягиваются друг к другу с силой, прямо пропорционально произведению их масс. и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. Дионав старший попытался объяснить сыну закон на примере земли, луны и человека, стоящего на земле и бросающего яблоко. Но всё-таки Саша был ещё мал для подобных вещей. Из всего вышесказанного папой, он понял только то, что луна, которая висит в небе, не может упасть на их дом. Зато он задал вопрос, который поставил отца в тупик. А когда яблоко упало на Ньютона? Он его съел? <связать> без хитрости спросил ребёнок. Э-э, наверное, задумался Вячеслав Сергеевич. На самом деле, он не сильно верил в байку о том, что на голову знаменитому учёному упало яблоко, и тот вдруг озарился идеей закона. А что значит яблоко от яблони? задал новый вопрос мальчик. Дионов старший мельком взглянул на часы, сыну уже как час нужно было спать. А он всё бодрствовал. Что? «Бабушка мне так сказала». «Почему она тебе так сказала?» «Потому что сегодня утром она сварила манную кашу, но она была сладкая, и я не стал её есть», стал объяснять маленький Саша. Утро и день он провёл с бабушкой, в гости к которой привезли и её вторую внучку Ларису. «Я не люблю сладкую кашу, а Лариса любит, и бабушка любит. Она забыла, что я не ем такую кашу и посахарила её всю». Мне было противно её есть, и я не стал. Тогда бабушка сказала, что яблоко от яблони недалеко падает. Его отец улыбнулся. Он понял, почему мать это сказала. Вячеслав Сергеевич тоже не любил манную кашу, а Саша очень сильно был похож на него. Если бы на отца кто-то напал сзади, Александр поступил бы точно так же, оттолкнул бы, чтобы того не ранили. Дионов стукнул кулаком по перилам. А после спешным шагом направился в каюту, где судовой врач, входящий в штатный экипаж Олимпии, со знанием дела перевязывал молчаливому Вячеславу Сергеевичу плечо. Всё в порядке, перевяжем и всё будет хорошо, весело проговорил мужчина-доктор, заметив вопрошающий взор Александра. Отец скользнул по Саше взглядом. В нём читалось множество самых разнообразных эмоций. Александр Вячеславович, мы всё сделали, обратился к Дионову один из охранников. Наркошу заперли, гостю ничего не узнали, всё спокойно. Отлично. Никакого поддельника найти не удалось, но мы внимательно смотрим за всеми гостями. Подозреваемых нет, но подозрительные есть. В это время дверь в трёхместную каюту открылась, и на пороге появились мать Саши, его брат Тётка, родная сестра отца, и бабушка, женщина лет 70. Она до сих пор занималась спортом и характер имела стойкий, сильный и вредный. Позади Дионовых стояла растерянная Марта, которая краем уха услышала, что отца Саши ранили, и тут же поспешила следом за ними. Что случилось, Слава? Бросились к физику его жена и мать. Всё в порядке, глухо ответил тот. Жить будет, не волнуйтесь, улыбнулся врач. Рана не очень глубокая, я зашил всё в порядке. Рана? Слава, что случилось? С кем ты подрался? Ничего не понимала перепуганная мать Саши. Она просто болтала с Мартой, когда вдруг один из охранников шёпотом сообщил, что её мужа легонько, как он выразился, ранили. А с тобой что? глянула она на старшего сына Матю, видя, что его костяшки сбиты. Ты что ли постарался? Брезгливо покосилась на Сашу тётка. У его матери от ужаса расширились глаза. Ей даже было страшно представить, что сын подрался с отцом. Джимми нервно сглотнул. Он такого исхода событий на свадьбе брата тоже не желал. Чем постарался. Мрачно посмотрел на тётку Александр. Кулаком наносил на живую рану. Тебе виднее, чем. Ты же сидел. Там и не такому научат, отозвалась она холоднокровно. Бабушка Саши плотно сжала губы и осуждающе воззрилась на внука, который после того, как совершил преступление, из ряда любимых у неё выпал. Внук заметил этот взгляд, и пальцы у него сжались в кулак, но это увидела только Марта. Она в ожидании Саши выпила ещё пару бокалов игристого напитка и теперь с трудом понимала, что вообще происходит. Да-да, из меня там делали профессионального убийцу. Я могу зарезать пальцем Этозвался Александр равнодушно и вышел прочь из ставшей тесной из-за такого количества народа каюты. Ты куда? кинулась за ним мать. Курить, коротко бросил тот. Что случилось, Слава? Ты мне это хоть скажешь? Бабушка Александра повернулась к сыну. Он посмел тебя ножом? Вячеслав Сергеевич лишь поморщился. Да вы что? Вот всхликнула мать Саши. Она терпеть не могла родню мужа. С ума посходили. Саша не такой. Знаем мы, какой он не такой. Одному человеку жизнь искалечил, так и на отца руку поднял, проскрипела бабушка. Добрости, да зло сказал Джимми, которому было очень обидно за брата. Чего вы на сена гоните? Помолчи, когда старшие разговаривают, велела ему тётка. Её парень побаивался, а потом, пнув ногой стену, недовольно замолчал. Прекратите, сказал Дюонав старший. Он не хотел говорить, что спасал сына от сумасшедшего наркомана, но несправедливости и клевете он терпеть не мог. Он не виноват в этом случае, по крайней мере. А кто виноват, слава, спросила его мать, садясь рядом. Врач посмотрел на всех этих, как ему показалось, злых темноволосых людей. Среди них выделялась пятном блондинка невеста, затем извинился и ушёл. Какой-то наркоман. Какой ещё наркоман? Откуда он тут взялся? Почему напал на тебя? Тут же полился на Диоана старшего поток вопросов. Молчала только Марта, которая очень неуютно себя тут чувствовала. Наверняка это кто-то из дружков бандитов твоего сына, высказалась жёлчно тётка. На приглашал всяких. Находиться противно. А мы ведь всегда были такой интеллигентной семьёй? Но гнилой плод на любом дереве есть. Хватит, рассердилась мама Саши. У него свадьба сегодня, а вы развели тут свой базар. Интеллигентная семья. Голос у неё был громким, и казалось, что она кричит. О, голубушка моя, ты как сирена ещё взвой, сощурилась её свекровь. «Чтобы все гости знали, что тут произошло. И чтобы все обсуждали, что у Дионовых на свадьбе наркоманы разгуливают с ножами. Он, кстати, надеюсь, от общества изолирован?» Спросила пожелая мать своего сына. «Изолирован», — отозвался физик, которому происходящее смертельно надоело. «Давайте вернёмся в банкетный зал. Я пиджак надену, никто не заметит бинта. Нехорошо, что все ушли». «Домой я хочу, а не к этим парам». полукриминальным рожам. Облегчённо вздохнула его мать. Эта представительница семейства Дионовых любила поворчать. Всё-таки характер у неё был скверный. И невеста мне не нравится, вдруг заявила она. Пожилая женщина не заметила, что Марта увязалась следом за ними. Бабушка Саши, как и её сын Вячеслав, думала, что присутствующие на теплоходе серьёзные люди криминальной наружности, родственники невесты. Мама, перестань! сказал сердито Вячеслав Сергеевич. Но то уже было не унять. Она запричитала по поводу того, что в её правнука в будет течь не только славная кровь Дионовых, но и какой-то непонятный девицы с непонятными генами. Ба, она сзади стоит вообще-то, как бы между прочим заметил Джимми. Ему было неловко перед Мартой, девушка ему понравилась. Его бабушка оглянулась и с некоторым смущением заметила Невесту. Прости, милая, что не сказала правду в лицо, не пошла на попятные мать Вячеслава. Дочь её поддержала. Мама Саши горячо принялась защищать новоявленную невестку. Джимми ей помогал. Молчали только Вячеслав Сергеевич и сама Марта, бледная как полотно. В результате через пару минут рогонь скатилась к тому, что виноватым оказался Саша, и всё потому, что он сидел. Молчать, рявкнул Вячеслав Сергеевич. Все немедленно прикрыли рты, зная взрывной характер мужчины. С ума сошли, решили скандал на свой обезотеть. Дома всё выяснять будете дома. Все меня ясно слышали. Марта, он обратился к девушке. Вернись на палубу, без невесты праздник не праздник. А без сына отец не отец, тихо проговорила Марта. Сначала её испугало происходящее. В её семье такого не случалось. Да, её отца не любили, но мать не ругалась с ним при дочери, а потом Марта страшно разозлилась. Огонь эмоций разгорелся в ней. Какого чёрта все они тут делают? Что несут? Что вы имеете в виду? Посмотрел на неё Вячеслав Сергеевич. Вы плохой отец, храбро заявила ему Марта. Она чувствовала, если не выпустит огонь, то взорвётся изнутри. Плохой отец? Мгновенно завёлся Дионов старший. Он считал, что эта девушка не имеет никакого права повышать на него голос и говорить, плохой он или хороший. А что хороший? Вы что, все на Сашу наезжаете? Вот это лексикончик. Говорю же, она какая-то криминальная, ехидно сказала тётка Александра. Саша очень хороший человек, продолжала Марта в полнейшем негодовании. Её трясло. Не смейте говорить о нём плохо. Он смелый и добрый. Ага, сама доброта. По-доброму исколечил человека, вновь проворчала тётка. Сказал, будь инвалидом во имя добра. Никого он не калечил, зарыла Марта на пике эмоций. Он отсидел за другого человека, просто взял на себя его вину и отсидел. В каюте стало тихо-тихо. Все смотрели на взбешённую невесту. А знаете почему? спросила она прерывисто дыша. Знаете, потому что он защищал вас, перевела она гневный взгляд на растерянного Вячеслава Сергеевича и вашего младшего сына. Что ты несёшь? Первой пришла в себя бабушка. Обалдела девочка. Пожалуйста, прекрати, одновременно с ней дрожащим голосом попросила мама Александра. У Джейми глаза были по 5 рублей. Марта, вы перепили? ледяным тоном осведомился Вячеслав Сергеевич. Молодненькая девушка не должна пить. Так и может она тоже наркоманка, поддержала его сестра. Может, это она с собой привела наркомана, который на тебя бросился? Ну, конечно, это она. А Марта не слушала эти бредовые речи и смотрела на отца своего любимого человека. Когда ваш младший сын был маленьким, его похитили и требовали, чтобы вы отдали вместо него какую-то разработку. А вы медлили, И тогда проблему стал решать Саша. На Марту в белом свадебном платье напал странный и доселе невиданный ей кураж. Она страстно желала рассказать всем этим мерзким людям, что Саша ни в чём не виноват. Хотела, чтобы они поняли наконец, что он никакой не бандит. Знаете, что он сделал? продолжала она. Конечно, не знаете. Он пошёл к местному авторитету, Андрею Марту, и попросил его помочь вернуть брата. Тот согласился, а потом потребовал взамен услугу, чтобы Саша сел вместо по-настоящему виновного человека. Джимми смертельно побледнел. При упоминании о похищении его накрывал приступ паники. Парню было стыдно, что он не может справиться с собой, не может всё забыть, но ничего не мог поделать. Мать заметила, что младший сын сжался и обняла его. Что за глупости. Вспыхнула тётка Александра. Она была не в курсе, что Джимми похищали. Почти никто не знал об этом. Слава, скажи, что за чушь она несёт? Вячеслав Сергеевич потрясённо смотрел на невестку. Ты, проговорил он, подходя к ней. Откуда ты знаешь? Он рассказал. Марта молчала. Она эмоционально выдохлась. Совершенно внезапно. У неё даже голова заболела. Это он рассказал, повторил Дионов старший. Я рассказал, раздалось от двери. Все резко оглянулись. Позади Марты стоял Саша с бледным окаменевшим лицом. Он молча взял невесту за руку и потащил за собой. Александр слышал всю проникновенную речь Карловой. Стойте, раздалось им вслед. Но Дионова флише ускорил шаг. Саша отвёл её в полутёмную кальянную комнату, которая сейчас пустовала, и силой посадил на кожаный диванчик. Ты чего там сейчас несла, а? очень тихо, но зло спросил Александр. Он, кажется, не оценил её благородного порыва. Саш, я, пискнула Марта, поняв, что натворила что-то ужасное. Ведь если Дионова никогда не рассказывала об этом родственником, значит, у него были на то веские причины. А она взяла и всё выложила. Я хотела как лучше. «Как лучше? Тебе сказать, как получилось, или сама поймёшь?» Он присел на корточке рядом с сестрёнкой. «Прости», — отвела глаза та. «Зачем ты это сделала? Хотя нет. Сначала ответь мне на вопрос. Откуда?» Он резко встал и зловещий навис над Мартой, опершись руками о спинку дивана. Что? Откуда? Подолась вперёд Марта, не сводя глаз с Александра. Её вдруг посетила совершенно дурацкая, наэвейная игристым вином мысль, что было бы классно поцеловать этого разъярённого молодого мужчину, поиграть с ним. Она не заметила, как её рука коснулась его предплечья, и Дионов вздрогнул. Откуда ты всё это знаешь? прошептал ей на ухо Саша. Как не странно, сейчас он чувствовал не только ярость, Да, он был ужасно зол, эмоционально перевозбуждён, но от чего-то в эти минуты девчонка в белом платье его ужасно притягивала. Нет, он не хотел делать ей больно, но хотел показать, что он хозяин положения, а не она. Александр поймал себя на мысли, что смотрит не в лицо, а взглядом скользит по её фигуре. Я Марта сглотнула и внезапно поняла, что совершенно не боится Александра. Даже очень и очень злого. «Помнишь, ты рассказывал мне о том, что просил помощи у авторитета из-за брата. Его ещё звали, как меня, и мы родились в один день». «И что?» «А потом я узнала, что ты сидел». Марта замолчала, глядя на его чёрные в полутьме волосы. «Дальше». «И мне показалось, что это и была та услуга, которую он потребовал с тебя». показалось? И только на основании своих показалось, ты выдала это моим родственникам? Обманчиво мягко поинтересовался Саша. Нет, Ника подтвердила, порадовала невеста и зачем-то погладила его по руке, а после даже засмеялась, когда увидела на лице Дионова недоумение. Для Александра её логическая цепочка была очень странной. Можно было ведь и сразу сказать, что это сообщила Ника. Стоп. А Ника откуда знает? Кларский наболтал. Одно лишь упоминание о Нике и желание прикасаться к сестрёнке Марти исчезло. Он сел рядом с ней. Когда? Только что. Что это значит? нахмурился Саша. Когда ты ушёл, она позвонила мне по мобильному. В смысле, я вспомнила, что не позвонила маме, Достала телефон из сумочки и увидела кучу непринятых вызовов и сообщений. А так как последней мне звонила Ника, я перезвонила ей, чуть запинаясь за таратори Ламарта. «И что тебе сказала сестрица? Позвонила ей давай охать-яхать, что я сидела вместо Кларского?» «Вместо кого?» — не поняла Марта. «Неважно, дальше». «Ну, она сообщила, что уезжает». Вздохнула скрипачка, но не стала напоминать Саше, что уезжает её смелая кузина вместе с парнем, которого она так любит. Спросила, где я нахожусь, сказала, что меня ищут все родственники, потому что думают, что я куда-то пропала и не отвечаю на звонки. Ой, надо будет маме позвонить, вспомнила безлаберная Марта. Позвонишь. Дальше. Продолжай. Ну, я ответила, что сейчас на её свадьбе в роли подставной невесты. Марта слабо улыбнулась, вспомнив, как начала орать в трубку Ника. Ну и так вышло, что она случайно сказала, что ты сидел вместо кого-то. Хитника так и поступила, а она к тебе очень хорошо относится, жалобно протянула Карлова. Без разницы. Ну, в общем, как-то так вышло. Марта умалчала, что двоюродная сестра пообещала тайно приехать к ней, чтобы попрощаться. Скрипачка стала отговаривать Нику от такой затеи, но безуспешно. И Ника попросила не говорить Александру о том, что приедет. Ей не хотелось причинять ему боль. «Отлично вышло. Одна треплется, как сумасшедшая, вторая не может держать язык с зубами. Сразу ясно, что вы сёстры», — сделал малоутешительные выводы Александр. «И ещё у одного язык без костей», — зло подумал он о Никите, — и пожелал ему провалиться. Зачем, урод Кларский, всё рассказал Нике? Прости меня, склонила голову Марта. Я не хотела. Чего ты не хотела? устало спросил Саша. Чтобы так вышло? Он Карлова подняла голову. Они всё время говорили, что ты какое-то чудовище. Я не смогла сдержаться. Прости, но я не могла. Как они смеют судить тебя? Ты спасал своего брата, а они смеют говорить такое. «Тссссс», зловещий прошептал Дионов, приложив указательный палец к губам невесты. «Молчи. На эту тему молчи. Поняла меня, малышка?» «Поняла». Марта отвернулась. «Но?» «Без «но». Я хотела, чтобы...» «Без «чтобы». То, что происходит со мной, не твое дело». Звони, велел ей Саша. Злость постепенно уходила. Да и не мог он долго злиться на ту, которая согласилась ему помочь с этой проклятой свадьбой. Куда? удивилась она. Домой куда? Сама же сказала, что тебя все, кто может и не может, ищут, напомнил ей Дионов. Ой, точно. Хлопнула себя по лбу Карлова. А я телефон в банкетном зале оставила. Нам, наверное, уже пора туда, а то мы надолго пропали. Марта резко вскочила, голова от перепада давления у неё закружилась, и она упала бы, но её успел подхватить жених. "Перепила?" спросил он у Марты и склонился над ней, одной рукой удерживая за талию. "Да вроде нет, просто как-то плохо стало. Отпусти, я в порядке, просто водички попью и всё". В это время распахнулась дверь. И на не настоящих молодожонах уставился хорошо поддатый тип с роскошными усами. О, пардонте, пожалуйста, продолжайте дальше, глубокомысленный изрёк мужчина. "Он о чём?" в недоумении спросила Марта. "Ты дурная?" рассмеялся Саша, наконец убирая руки и помогая невесте встать. "Он всё правильно подумал. Мы скоро причаливать будем." Пошли в банкетный зал, нехорошо, что нас там нет. Однако гости думали совсем иначе. Они встретили жениха и невесту аплодисментами и даже криками браво и бис, а также нехитрыми вопросами о будущем потомстве. А во всём был виноват усатый и нетрезвый тип, который сообщил народу во все уши, что чем занимаются пропавшие молодожёны. Они просто передвинули себе на пару часов вперёд первую брачную ночь. И были по убеждению этого мужчины совершенно правы. Саша давно так не смеялся, а Марта не покраснела.